Глава 19 «Я полагаю, что все уже знают, что после распространения вируса, все люди с слабым иммунитетом заразились и превратились в монстров, которые начали пожирать уцелевших людей. Мы назвали их падальщиками». Командующий и замолчал и, обведя всех присутствующих взглядом, продолжил. «Однако, вместе с этими монстрами появились и те, кто прошли через эволюцию и обрели особые способности. Улучшенный слух, зрение и даже более удивительное. Таких людей мы назвали эволюционистами. Все присутствующие внимательно слушали речь командующего Сюи. На военной базе среди обычных беженцев уже давно ходили слухи о группе невероятно мощных людей. С этого дня командующий сюй радостно улыбнулся. Научно-технический институт открыл энергию эволюции, которая может превратить любого обычного человека в эволюциониста. Что? Все присутствующие здесь беженцы и солдаты, которые не были в курсе этого вопроса, с недоверием посмотрели на командующего сюй Теперь они думали лишь об одном. Эволюция. Военные, которые были распределены в казармы уровня S, ошлаумленно переглянулись. Они не могли поверить в происходящее. Ранее они считали себя выше остальных людей и были чуть ли не суперменами. Но теперь оказалось, что любой человек может стать таким же, как и они. Все люди с предвкушением смотрели на командующего Сюй. Они желали пройти через эволюцию. так как это могло бы обеспечить им намного лучшую жизнь, чем та, которую они вели сейчас. Все богатые бизнесмены, генералы и ученые, которые ранее были на стороне командующего Хе, молчали. Они уже знали об этом открытии и, естественно, не удивлялись так же сильно, как и остальные. Увидев такую всеобщую реакцию, командующий Ти умнулся и продолжил. «Мы планируем». в будущем распространить эту энергию на всех жителей нашего нового города. Любой солдат, который достигнет определенного уровня развития своего физического тела, будет иметь право подать заявление на эволюцию. Если он пройдет проверку, то мы поможем ему стать эволюционистом. Что касается мирных жителей, то если вы внесете ощутимый вклад в развитие города – то будете вознаграждены и также будете иметь шанс пройти через эволюцию. Все собравшиеся здесь люди ошеломленно переглянулись. В этом городе существовало большое количество департаментов. Кроме армии был еще научно-технический институт, департаменты питания, строительства и здравоохранения. Кто вообще в здравом уме не захочет стать эволюционистом? Командующий Сюи дружелюбно улыбнулся и продолжил. «Сейчас!» Я вам представлю человека, который внес огромный вклад в открытие эволюционной энергии. После его слов вся площадь погрузилась в молчание, и все здесь собравшиеся с любопытством смотрели на трибуну. Уловив взгляд командующего, Эллен Челла слегка кивнул, и, выйдя вперед, стал рядом с командующей МСЮ. В данный момент он выглядел как всегда спокойным и безразличным. Это он? Ах! Только такой человек мог получить должность вице-президента научно-технического института. О, Боже, он такой молодой. Ранее он ведь не состоял в научно-техническом институте. Я права? Вся площадь погрязла в громких обсуждениях. В этот момент большинство людей с любопытством смотрели на Линчала, а бывшие члены фракции командующего Хе не скрывали своего враждебного отношения. Они знали, что этот парень был обычным новичком в военных казармах уровня С. Но именно он разрушил хрупкий баланс между двумя фракциями. Более того, их фракция потерпела полное поражение. Хотя они переметнулись на противоположную сторону, но они понимали, что шанс стать эволюционистами им подвернется не так уж и скоро. В будущем эволюционистов будет становиться все больше и больше. И вскоре они полностью потеряют свои высокопоставленные должности. Даже обычные новички будут иметь статус намного выше, чем у них. Линчао внимательно посмотрел на командующего Сюй. Это был первый раз, когда они стояли в непосредственной близости друг к другу. Линчао, я хочу поблагодарить тебя от лица всех выживших людей. Командующий сюй умнулся и с благодарностью во взгляде посмотрел на него. Парень уважительно поклонился и ответил. «Это то, что я должен был сделать?» Услышав такой ответ, командующий Си улыбнулся. «Товарищ Линчао, я назначаю тебя на должность вице-президента научно-технического института и присваиваю тебе звание почетного генерал-майора. Я надеюсь, что ты в дальнейшем будешь носить ощутимый вклад в развитие человечества». Примешь ли ты эту должность и эту ответственность? Слушаюсь. Уважительно поклонился Линчао. Командующий Сью кивнул. Хорошо. Можешь идти. Ничего не сказав, Линчао кивнул и занял отведенное ему место. Командующий Сью обвел взглядом всех присутствующих и начал рассказывать биографию только что ушедшего парня. Линчао, девятнадцатилетний подросток-герой. Он обладает не только огромным интеллектом, но также и большой смелостью. Однажды он даже спас жизнь генерал-лейтенанту Чушану. Также он занял первое место в боевой тренировке военных казарм уровня С. По общей ценке он убил приблизительно 6850 падальщиков. Это поистине огромный вклад в очистку ближайших районов. Я надеюсь, что каждый из вас будет брать пример из генерал-майора Линчао. В этом базовом городе живет множество людей, которые являются вашими родственниками, друзьями и просто близкими людьми. Мы, военные, клянемся защищать вас и очистить этот мир от падальщиков. Последние его слова были словно удар молотом по сердцам всех собравшихся здесь людей. Будь то военные или обычные выжившие, все они почувствовали, как кровь в их венах начала закипать. Среди всей этой толпы стояли Юцань, Фан Ценюй и Ефэн. Натянуто лбнувшись, Юцань прошептал. «Почему они нас ничем не наградили? Я, конечно, не претендую на звание генерала, но они могли хотя бы назначить меня каким-то маленьким чиновником». Ефэн сурово посмотрел на парня. «Ты даже в десятку лучших не попал». «Так что какую ты вообще награду хочешь?» «Максимум, но то, что ты можешь рассчитывать, так это название второго лейтенанта». И «Если говорить о вкладе, то я бы ещё поняла, если бы это сказал сестра Фань». «Я, конечно, понимаю, что люди глупые существа, но это уже перебор. Командующийся действительно был обманут этим дьяволом. Он считает, что это существо – великий человек». Юсан тяжело вздохнул и сказал... «Я полностью с тобой согласен!» «Он уже в 26 раз сильнее обычного человека, поэтому всё, что вы сейчас говорите, он прекрасно слышит!» С улыбкой на лице сказала Ефен. Юцзань неловко почесал голову. «А что я такого сказал? Я ведь просто признал очевидное. Старший брат в этом белоснежном халате выглядит просто замечательно. Старший брат Линчао – настоящий образец для подражания!» Фонтинью ошеломлено посмотрела на парня и покачала головой. Внезапно кто-то стоявший в толпе закричал. «Командующий Сюй, я слышал, что линча убил более 500 человек из военных хазаром уровня С. Это правда?» Это спрашивал мужчина средних лет, который пытался скрыться в толпе. После этого крика вся оживленная почта снова погрузилась в молчание. Солдаты из остальных казаром шелмленно переглянулись и сразу же вспомнили ходившие недавно слухи. Никто из них не ожидал, что всех этих людей убил именно линчао Чао. Командующий все и спокойным взглядом окинул этого человека и узнал в нем генерал-лейтенанта, который ранее состоял в фракции командующего Хе. Улыбнувшись, он ответил. «Откуда у вас такая информация?» Генерал-лейтенант быстро ответил. «Хотят такие слухи! Я просто хочу узнать, правда это или нет!» «Это просто слухи. На прошлой боевой тренировке действительно погибло более 500 человек, но в этом был виновен ужасный монстр. Мы проведем расследование и узнаем, кто именно распространяет такие уживые слухи. Вероятнее всего он хочет подорвать мирную на обстановку нашего города, и поэтому его будет ожидать суровое наказание». В следующую секунду лицо генерала-лейтенанта резко побледнело. Он понял, что после этих его слов ему будет очень трудно заслужить право на получение эволюционной энергии. В данный момент всех волновала лишь личная выгода, но никак не правда. Первоначально он думал, что командующий Сюй посчитает его человеком совести, но все оказалось как раз наоборот. Генерал-лейтенант понял, что ему уже нечего терять, и, стиснув зубы, вышел вперед, В таком случае, у меня есть еще один вопрос. Хотя у командующего Сюйной на и красовалась дружелюбная улыбка, его взгляд стал невероятно холодным. Спрашивайте. Новобранцам запрещено носить огнестрельное оружие. Я не верю, что Линчао всего за 8 часов действительно смог убить более 6 тысяч падальщиков. Эти живые трупы невероятно сильные. И даже убить 600 из них – невероятная задача, так что убить 6000 – невыполнимая задача! Конечно, вы можете сказать, что линчава в низ, и поэтому обладает невероятной силой, но… Замолчав, он насмешливо посмотрел на линчава. Второе место в рейтинге занял человек, который убил 900 падальщиков, а третье – лишь 200. Остальные солдаты смогли убить примерно сотню живых мертвецов. «Каким образом получилось, что настолько сильный разрыв между первым местом и всеми остальными?» Услышав его слова, обычные солдаты и беженцы шеломленно переглянулись. Это действительно было слишком невероятно. И это вряд ли можно было списать на уровень эволюционистов. После нескольких секунд молчания все они перевели взгляд на Линчао, ожидая его объяснений. В данный момент лицо командующего силы стало необычно мрачным. Он мог бы объяснить другие несостыковки, на этот вопрос действительно был немного странным. Он понимал, что любые его слова все равно оставят много противоречивых моментов. Пока командующий Сюй думал о том, как выйти из этой ситуации, Линчао поднял голову и пристально посмотрел в сторону ворот базы. Внезапно он сильно нахмурился, В этот же момент в воздухе появился небольшой вертолет, который быстро направлялся к трибуне. Вскоре он приземлился, и из него вылез солдат, который сразу же направился к командующему Сюи. «Командующий, к базе приближаются два монстра!»